«Да, такое бывало. И вы никогда не беспокоились?» Она всегда звонила и предупреждала. «Вы точно знаете, что в этих случаях она ночевала именно в мастерской, а не где-то в другом месте?» «Я точно знаю». «Откуда?» «Валерий Саниславович, не заставляйте меня вытягивать из вас каждое слово клещами. Пожалуйста, я прошу вас, расскажите мне о вашей жене сами. Все, что знаете». Откуда вы знаете, что Лариса Сергеевна ночевала именно в мастерской, если не дома? Я ей звонил и приезжал несколько раз. То есть вы ее проверяли. Можете назвать это так, если угодно. Почему? Вы ей не доверяли? У вас были основания для ревности? Валерий Станиславович, я понимаю ваше состояние. У вас горе. Вы хотите поскорее вернуться домой?» и никого из нас не видеть. Но если вы не будете сами рассказывать, мне придется задавать свои вопросы до бесконечности. Все равно я вас не отпущу, пока не узнаю все, что мне нужно. У меня не было оснований для ревности, но если бы вы знали Ларису, вы бы меня поняли. Она была совершенным ребенком, не приспособленным к жизни, глупеньким, доверчивым и легкомысленным. В известном смысле я относился к ней не как муж, а как отец. Родители не проверяют своих детей, они только стремятся убедиться, что с ними все в порядке. Я понятно объяснил? Полне спасибо. Черт возьми, этот бизнесмен в смокинге собирается когда-нибудь признаться, что его жена была наркоманкой или так и будет строить из нее святую? Спасибо Сережке Зарубину. Он не забыл случайно... Обороненной фразы Любы Кабалкиной, и успел предупредить Короткова, что Валерий Риттер тщательно скрывает грешок своей любимой супруги. Уже в 8 утра Коротков не спал всю ночь, в глазах у него песок, в ушах звон, в голове примерно то же самое, что остается на тротуарах после бурного народного гуляния. Но ведь и Риттер не спал, сначала его терзали окружные сыщики, потом он вместе с Коротковым приехал на Петровку. Отпускать его домой было пока нельзя. Муж, обнаруживший тело жены и вызвавший милицию, первый кандидат подозреваемые. Почему он продолжает молчать о наркотиках? Ведь это хорошая версия – убил кто-то из случайных знакомых, которых наркоману обычно бывает предостаточно. Если Риттер убил свою жену, то о наркотиках должен был сказать в первую очередь, чтобы отвести от себя подозрения. А он не говорит, не потому ли, что убил действительно он и именно из-за этих самых наркотиков. Сколько таких случаев прошло через руки оперативников, когда потерявшие надежду и терпение жены убивали своих мужей-наркоманов, потому что никаких сил ни физических, ни душевных уже не оставалось? Ну и кто же из них устанет и сломается первым? Коротков, которому надоест притворяться, будто он ничего не знает, или Риттер, который поймет, что скрывать больше нельзя? «Кого из друзей жены вы можете назвать?» «Никого». «Так не бывает», — возразил Коротков. «Бывает. У Лары было много подружек. Она с ними без конца разговаривала по телефону, встречалась, они приходили к ней в мастерскую. Но я с ними не знаком. Это люди не моего круга. Даже так». И Коротков тут же мысленно выругал себя за ехидство, которое не сумел скрыть. «Нельзя так». Перед тобой муж потерпевший, человек, несколько часов назад потерявший жену, в чем бы ты его ни подозревал,